Глава, сорок первая. Бес покосился в мою сторону. Странно немного, но я была полна решительности разведать обстановку. Мало ли какие у них отношения. Может, друзья закадычные, просто сейчас в ссоре, хотя с трудом верится в подобную чушь. Но иногда срабатывают даже самые невероятные фантазии. Надеюсь, именно сейчас пронесет. Вспомнил. «Где я тебя видел?» Мужчина ухмыльнулся, а я, наоборот, нахмурилась. «Хоть убей, вроде и кажется, что встречались мы с бесом раньше, но моя память отказывается сей факт озвучивать. Вот что-то знакомое, даже кажется родное во взгляде, повороте головы, да вообще во всех движениях, но ускользает полная картинка, хоть ты тресни. А может, эта моя бурная фантазия уже вовсю разбушевалась?» выдавая желаемое за действительное. «И где же?» Отделила каждое слово друг от друга, не сводя с мужской физиономией взгляда. «На рынке». Бес спокойно пожал плечами. «Ты у Закира овощами торгуешь, угадал?» и Ехидно покосился, прищурив один глаз. «Или ошибся?» «Угадал?» Я все еще недоумевала, поэтому... Все свои сомнения озвучила вслух. «Только вот я тебя не видела, но все равно мне кажется, что мы раньше встречались». «Да, мне тоже». Мужчина пожал плечами, теперь уже снова уставившись на дорогу. «Глаза твои мне покоя не дают». «Глаза как глаза, чего он к ним привязался. Смотрит, главное, иногда так пристально, что мурашки бегут по телу. Такое чувство, что в душу желает заглянуть». «Там пусто, бес, хотя в последнее время именно ты ее целиком заполнил. Просто взял и забрал мое сердце вместе с душой, как в песне. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Только вот я свою продала бесу, точнее отдала. Но сути это не меняет. Он все равно закрыт для меня, хотя именно сегодня парочку откровений вырвать получилось». «С мертвой точки вроде сдвинулись. Проверку на прочность, я надеюсь, прошла». «Так ты не ответил. Что у тебя с Закиром?» «Снова аккуратно вернулась к наболевшей теме. Или это страшная тайна?» «Нет никакой тайны». Без притормозил, посигналил, а после заехал во двор отеля, выключил двигатель и повернулся ко мне. «И с ним у меня тоже ничего нет». «На что ты так настойчиво намекаешь? Вообще-то я владелец рынка, где ты работаешь». Улыбнулся, а я обомлела. Пару раз видел тебя там мельком, когда к Сафарову приезжал. «Да ладно!» Округлила глаза, вроде как назад падая. Уперлась спиной в дверцу, все еще пребывая в каком-то непонятном ступоре. «Ты серьезно?» «Блин, какая же ты недоверчивая!» Бес первым вышел из автомобиля, оставив меня в гордом одиночестве. Пока сидела, глядя в окно, как мой спутник общался с парнями, вспоминала все события на протяжении двух месяцев. Какие-то смутные картинки, обрывки фраз, разговоры моих чертей и вечно недовольного Закира, бесовское отродье. Я его когда-нибудь пристрелю. Достал меня уже этот ублюдок. Точно, это все о бесе. Как же я раньше-то не догадалась. Всех дел, творящихся на рынке, я, конечно же, не знала, но ведь логическую цепочку провести несложно, особенно когда периодически подслушиваешь. А теперь еще и в дела их влезла, сама того не подозревая. Если бы знала, что там наверняка творится, то в жизни бы себя не выдала. Хотя и ждать помощи тогда было неоткуда, но все равно, без или черт, одним словом, нечисть – Дернул меня флешку спереть, которую Закир должен был какой-то крыше своей отдать и отчитаться о проделанной работе. «Да», – протянула я, все еще глядя на спину мужчины. «Дела». Надеюсь, бесу эта дурацкая флешка пригодится, потому что Закир с Рафиком, особенно последний, боялись моего любимого мужчины, как огня. Пытались это скрыть, но уж очень плохо играли, Причем, когда ждали прихода хозяина рынка, это я снова подслушивала, то суетились, как настоящие черти на раскаленной сковородке. Такой марафет наводили, что Люба дорого посмотреть, а вот мне так и не довелось увидеть этого страшного и злобного хозяина, которого Закир люто ненавидел. Наверное, поэтому и боялся доскрежета да в зубах, постоянно кому-то звоня и сетуя на судьбинушку свою нелегкую. Улыбнулась, так как настроение начало резвый подъем вверх. Надо же, это точно судьба. Именно она меня привела к воротам отеля и подарила встречу с бесом.